Матрос в Москве Я увидал его лишь только С прудов в зиме Мигнул каток шестом флагштока И сник во тьме. Был чист каток, и шест был шаток, И у перил у растаращенных рогаток Он закурил. Был юн матрос, а ветер юрок Напал из греб. И вырвал, и задул окурок, и ткнул в сугроб. Как ночь сукно на нем сидело, Как вольный дух, шатавшихся, как он без дела, Ноябрьских мух, как право дуть Из всех отверстий, сквозь всё колоть, Как ночь сидел костюм из шерсти, Мешком не вплоть. И эта шерсть, и шаг неверный, и брюк покрой, Трактиром пахли на галерной песком, крой Москва казалась сортом щебня, Который шел в размол, на слом, В пучину гребней, на новый мол. Был ветер пьян, и обдал дрожью Свина буян. Взглянул матрос, Матрос был тоже, как ветер пьян. Угольный дом напомнил чем-то Плавучий дом, за шапкой вея Дыбил ленты морской фантом. За ним шаталась якорь с цепью, Ища в дыре соленое великолепие бортов и рей. Огромный брик громадой торса задрав бока, Вползая, исползая, терся об облака. Москва в огнях играла, мерзла, Роился шум, а брик вздыхал. И штевень ерзал, и ахал трюм, Матрос взлетал, и ник колышем, Смешав в одно морскую низость С самым высшим звездами дно. Как зверски рявкать надо клетке, Такой грудной, Но недоразумения редкие У них с волной. Застенька с гирлянды поднебесей, Почти с планет горланит пени перевесясь. Сегодня нет в разгоне свищущих трансмиссий, Едва упав за мыс, Кипит опять на мысе седой рукав. На этом воющем заводе сирен, волов, Огней и поршней полноводья не тратят слов. Но в адском лязге передачи тоски морской Стоят в карманы, руки пряча, как в мастерской, Чтоб фразе рук не оторвала, и первых слов Ремнями хлещущего шквала не унесло. 1919 год.